Внезапно свет тухнет. Ничего не вижу больше. Где я опять? Боль вроде уходит. Откуда-то слева приходит свет. Скашиваю глаза. Лампа. м а ш и н а л ь н о щупаю живот. Ничего там нет. Никакой крови. Да и боль окончательно прошла. Как тебе? Опять голос деда раздался справа от меня и заставил подпрыгнуть. Долго прожил. У Чуток понял, сколько жил на войне обычный солдат. Что испытывали люди, когда на них п ё р враг? Это все на маленьком клочке земли. Знаешь, сколько таких, как ты, было? Да там в полях и л е с а х и осталось. Ответить я не успел. Вошла медсестра, о д е т или видение исчез. Мне вновь поменяли капельницу, но уснуть не мог. Лежу, смотрю в потолок, не понимая, что такое со мной случилось и как это переварить и вообще воспринимать. Галлюцинации, гипноз. Уснул под утро. Видения не повторялись, но перед глазами все еще стояла картина, как мои руки становятся красными от крови, как пытаюсь заправить вываливающиеся кишки назад, себе в живот. А мозг посылал мне ощущения боли, которые я испытал. Настолько явно и реально все было, что до сих пор кажется, будто в животе все кипит. Неужели после таких ранений можно выжить? Там же не от ран, а от боли с ума сойти можно. Как такое вытерпеть? Нам помешали вчера. Продолжим разговор. Слышу знакомый голос. Я проснулся от прозвучавшего голоса, открыл глаза и повернул голову в ту сторону, откуда слышал речь. Увиденное заставило вздрогнуть всем телом. Дед, ты чего, дед? Что ты со мной сделал? Почему я видел такое? Жзарал я. Ничего особенного. Усмехается тот. Ты же говорил, что я вру все. Война была прогулкой. Немцы нам свободу и мир несли. Вот и посмотрите теперь сам, какую свободу они несли. Не обделался в прошлый раз. Ну, это поправимо. После его слов я вновь куда-то улетаю. Опять небо, деревья, трава под ногами. Слышу, разговаривает кто-то рядом. Поворачиваю голову. Опять такие же мужики в старой форме. Все потные. Отсюда вижу, что одежда у них сырая насквозь. А я вновь сижу на земле. И чувствую себя как-то неуютно. Эй, парень! Кричат мужики и смотрят на меня. Ты чего? Утомился что ли? н е к о г д а лежать. Идти надо. Теперь куда-то идти требуют. То вставай и стреляй. Теперь топай куда-то. Ладно хоть не стреляют, не взрывают ничего поблизости. Даже наоборот. Тишина такая стоит, а ж в у ш а с винит. Где я? Выдыхаю слова, но язык еле ворочается. Известно где. Хмыкает еще один солдат в л е с у Ко мне подходят и пытаются поднять, но быстро отпускают обратно. Ты чего, обосрался что ли? п р е з р и т е л ь н о глядя на меня, начинают ржать мужики. Их смех разозлил, но ну, что я могу сделать? Я я вновь, как и в первый раз, открываю рот, но выходит какое-то блеяние вместо слов. Краснею, бледнею, уши горят огнем, а еще ч у в с т в о стыд а и б р е з г л и в о с т и к самому себе. Вставай, давай. Вон у леса пруд есть, там и застираешься. Да не сыты, ноги и так. н е к т ё еще на блины приехал, бывает. После утренней атаки у многих животы ослабли. Плетусь следом за солдатами, а самому хочется п р о в а л и т ь с я под землю. Вот же влип, по ногам течет, противно жуть, слезы из глаз брыжут, обидно и страшно. В первый раз со мной подобное. Вы даже не представляете себе, что чувствует в такой момент человек. Ладно, был е ж а л как старый Пердун в кровати, не месил встать, но я-то молодой парень и так обделался. с т ы д л и в о поглядывая на раздевшихся мужиков, солдаты почти все скинули форму и залезли в воду. Раздеваюсь и я. Ушел чуть в сторону, а то вдруг заорут на меня, что воду им бачку, да и воняю как. В общем, залез в пруд по шею, подмылся. Вода теплая, даже расслабляет. Только пришлось чуть отплыть, а то в с п л ы в а е т тут всякое. Она меня еще и к о с я т с я Поглядел на берег. Моя одежка, форма, то есть, лежит куче дерьма и ждет меня. Чего делать? Другой-то нет. Не вылезая из воды, подхватываю штаны и начинаю полоскать их, просто окуная как тряпку в ведро. Да выверних салага и по три как следует. Чего ты там телишься? Окрикнули меня, но что удивительно, без з лобы. Откуда мне знать, как дерьмо со штанов отстирывать? Как будто я раньше такое делал. Послушал совета и вывернул, хоть и с т р у д о м эти долбанные г а л и ф е вонище. Полоскал минут десять без отдыха, руки устали жуть, но все равно казалось, что вон не ушла. Возле берега был виден песок. Повозив штанами по нему, вновь стал тереть штанину штанину, надеясь, что это поможет. н а х в а т и т парень, влезай уже, замерзнешь. Вода хоть и теплая, но е ж е л и в н е й сидеть полчаса, то можно о к о л е т ь Повеси ш ь п а р к и Повесишь на ветку. в ы д а ю т ветром, не будет вонять. Советыдельные, местные-то, опытнее меня в этом деле. Черт, как же возможно такое? А что этот гребаный старик со мной сделал? Наркота, гипноз, уж больно реально все выглядит. А как воняет, уже понятно. Батальон у Хана. Что делать будем, товарищ Ташина? Внезапно долетает до меня разговор. Начинаю прислушиваться, хотя занят важным делом. Выжимаю одежку. Тут ведь, а кроме штанов еще белье какое-то. Тоже все обгаженное было. Сижу голый, стыдно как-то. Хотя мужики он ходят, не стесняются, причиндалами трясут, да задницами сверкают. Для них это все привычно, что ли? Хотя, конечно, они моются все вместе, в бане ходят. И это привык в своем душе, это делать. Без посторонних глаз. На восток надо пробираться, к нашим. Да немцы уже, наверное, на шестьдесят верст ушли. Где ф р о н т а Где помощь? п у д а л голос еще кто-то. Да хоть на сто, заключает тот, которого назвали старшиной. Обсохнем до темноты, думаю, и пойдем. Ночью слышал от командиров, фриц спать любят, не воюют. Глядишь и пройдем сколько сможем. Так может в Брест? В крепости наверняка гарнизон держится. Там ведь войск много было. Не знаю, над о подумать. А может не надо никуда идти. Свои же расстреляют. Вдруг ляпнул я. А хрен меня знает, чего я вдруг решил высказаться? Никто ж не спрашивал. Слышал там, дома, что т е кто из окружения или плена выходил, сразу на расстрел. Да чего тут говоришь, тагаденыш? Зло посмотрел на меня старшина. Ты вообще откуда? В нашем батальоне таких не было. Может, ты шпион? Я? И чего мне сказать им? Не поверят же. Я не знаю. Лепнул первое, что пришло в голову. Память отшибла, что ли? Ну, немца увидишь, вспомнишь. Да хрен я куда пойду? Лучше немцам сдамся, не станут т е меня расстреливать. Я же не шпион, не этот, как его, не коммунист, точно. Надо от этих колхозничков сбежать и найти немцев. Может в Берлин вывезут, так и п е р е ж и в у эту чертову войну. Главное к сорок пятому куда-нибудь свалить. А может немцам помочь. А что? Рассказать, да как все будет, может еще и денег дадут. В Европе останусь, все будет отлично. Главное, чтобы сразу не убили и поверили, а там день тем временем подходил к концу. Вещи, правда, высохли, только у меня все одно в носу запах стоял, но озвучивать я это не стал. Оделся. Если бы не подсмотрел чуть раньше, как другие одеваются, наверное, не справился бы с формой, но получилось. На ногах были какие-то башмаки. Черт, они мне размера на три велики. Да еще и тряпки эти. Обмотки, как следует, мотай. Не то ноги собьешь. п о с л е д о в а л о напутствие старшины. Крутил их, крутил, никак не получалось сделать так, чтобы плотно были. Смотри, один из солдат сел на землю, снял ботинок, размотал и вновь начал мотать обмотки. Видишь? Делай сам теперь. Чудной ты какой-то. Неужели такого не знаешь? Этому в армии с первых дней учат. На домой н посмеивались, а я злился. Что, нельзя было носки надеть? Какая жрашка отсталая? Даже носков нет. Зато парады у них. Но почему у меня предки не уехали куда-нибудь в девяностых годах? Тупые. Нормальные люди поднялись, бабла сколотили и свалили нахрен из этой жопы. А мне не повезло. Тут родился и живу. Стало совсем темно, когда наш отряд. Двенадцать нас было. Пошел куда-то по лесной тропе. Знакомиться никто не п р е д л а г а л Да и я не горел желанием. Зачем мне это? Куда я иду? Они ведь если немцев встретят. Будут стрелять, убивать. Немцы тоже стоять не станут. А мне что делать? Они же дикари. Я-то из двадцать первого века. Какая мне война? Да и не умею я ничего. К утру вышли на какое-то поле. Оно было черным. Как кто-то из этих колхозников заметил, хлеб сожгли. Поле было длинным. Устал совсем, пока топали вдоль него. Где-то вдалеке на краю этого самого поля что-то горело. Точнее шел дым. Огня было уже не видать. Хутор сожгли, суки. Вы матерился кто-то из солдат? О, услышал тут вовремя. Не солдат, а красноармейцев. Держу язык за зубами, а то еще ляпну чего-нибудь из будущего. Не расхлебать будет. Они тут все и д е й н ы е Половина из нас комсомольцы. Это такие младшие коммунисты на испытательном сроке, как я помню из будущего. Надо проверить. Может чего поесть найдем? Предложил еще один к р а с н о а р м е е ц По именам они почти не общались. А вот выглядели все. Это я только сейчас утром рассмотрел. В принципе, нормально. Я почему-то ожидал, что там упыри какие-то будут, как с плакатов комуняк, с вырубленными лицами. А вроде ничего. Такие же, как я. Странно это. Нестыковки ломали мозг, который вообще пока не мог функционировать нормально. А был как навигатор, потерявший сеть. Крутится, крутится, а зацепиться за что-нибудь никак не может. Настолько все было непривычно и неправильно для меня. что мозги пухли и не желали соображать. Да откуда там еда? Немцы подлюки, все сожгли, да и выгребли наверняка перед этим все, что только можно было. Медленно, но мы дошли до этого самого хутора. Тут ты меня вновь скрутила. Господи, да что же это такое? Кругом трупы, мухи на них сидят, жирные такие. Вон ь стоит дикая, лежат на земле в повалку, как мужики в такой же форме, как у нас, так и люди в гражданской одежке. Женщины, даже, кажется, дети были. Зрелище такое, что и Голливуд не покажет. Слишком уж картина страшная и натуральная. Крови столько, что утонуть можно. Все вокруг красное. Они что, мертвые? А кто их убил? Я не нашел ничего лучше, как подать голос после того, как проблевался. Слышь, ты совсем дурак? Как тебя в армию т о п р и з в а л и На меня уставились буквально все красноармейцы. Немцы, конечно. Думаешь, наши, что тут лежат, убили баб с детьми, а потом себе по полю пустили? Я не знаю. Попытался исправить свою оплошность я, да вышло наоборот. От страха меня пробил о с н о б а на лбу выступил холодный пот. Начало т р я с т и всего, едва зубами не стучу. Я тебе сейчас язык вырву, чтобы думал сначала, чего несешь. Выругался один из солдат и з а р я д и л мне такую плюху в ухо, что я вновь рухнул на землю. Больно было. А еще очень обидно, обидно от того, что за меня никто не заступится, а сам я не справлюсь. Вон они какие здоровые все. Очухался. Подошел ко мне старшина. Ты парень может контуженный, а может и придуриваешься. В любом случае держи к а т о язык за зубами, пока они есть. Дал совет этот наш командир, н у его так называли, и протянул мне фляжку с водой. Мужик этот был не молод, лет наверное пятьдесят, лысина блестит. Увидел, когда тот пилотку снял. у с и щ е длинные, бороды нет. Сам мужик худой, даже тощий, и при этом высокий. Это к а я сухая береза. Спасибо. Промямлил я в ответ и попил из фляги воды. Была она теплой и вонючей. Увидев, что я морщусь, старшина не стал ничего говорить, а только сплюнул в сторону. Откуда ты такой чудной? Спросил он. Спрашивает, но видно, что не хочет с я ему со мной говорить. Из Москвы. Машинально ответил я. А, нифига себе, столичный гость. Тут же отозвался кто-то. Интеллигент. Что же там в там столице? Не знаете, какая война тут? Вопрос был странный. Если я тут. Причем тут Москва? Нам вроде говорили, что немцы нам друзья. Робко ответил я. в с п о м и н а я что-то из истории. Вроде как с Германией какой-то договор был, и немцев считали друзьями. Ты парень, как будто не из Москвы, а из Тайги вылез. Как-то даже снисходительно заметил старшина. Это ж было, когда мы дружили. Немцы нарушили договор о не нападении, подло и внезапно напали на нас. Неужели в столице этого не знают? Я вообще запутался. п р е с т а л я ю что либо соображать. д а в а й приходи уже в себя. Так и не вспомнил, куда призвали, где часть была. Нет. Пожал я плечами. А что им скажу? Странный ты. Выйдем к своим, о с о б и с т ы тебя замучают. Как это? Не нашел других слов я. Допросами. Главное для нас в плен не попасть, оружие сохранить. Твое то где? А и правда. В тот раз в окопе я был с винтовкой, а в этот раз без всего. Вон у других ф л я ж к и какие-то скатки за спиной, мешки. У меня ничего. Голый, можно сказать. Помню только, как вы меня поднимали. Что было до этого, не знаю. А Москву стало быть помнишь? Уставился на меня старшина. Помню, только как-то странно. Жил я недалеко от Курского вокзала, а вот где учился, не помню. Как в армию призвали, тоже не помню. Ну дела. Только покачал головой старшина. У тебя на вороте кровь не оттиралась, наверное, из ушей текла. Скорее всего, контузия. Голова не болит? Слышишь как? Все время болит. А вас слышу, как через вату. Кивнул я, смекнув, что, скорее всего, это сейчас лучшее, что я мог придумать, свое оправдание. Да голова и правда болела. Если доктора подтвердят, считай, что все в порядке. Только один чёрт: с о б и с т в о м нужно будет твою личность установить, ведь и мы не знаем, кто ты есть. Может, немец? Кто? Удивился я. Да слыхали уже эти суки в нашу форму переодеваются и прибиваются к отрядам. По-русски лучше нас с тобой говорят. х р е н отличишь. и д у т с отрядом, а потом на н е м ц е выводят. в Не, я русский. Безапелляционно заявил я. У меня предки под Москвой живут. Это точно помню. Разговор утих сам собой, но на меня еще долго бросали взгляды. Плелся я последним, но все равно иногда то один боец, то другой оборачивались, словно ждали о т м е н я чего-то плохого. А я плелся себе и все думал. Неужели я попал так же, как пишут в этих дебильных книгах о войне? о всяких разных попаданцев прошлое, где не героями становятся, да людоеду Сталину помогают, но как такое возможно? Это ж чертовщина какая-то. Одно дело вымысел, когда в стране столько дебилов, мечтающих повторить войну, а совсем другое, когда вот так. От ц о н ж е н н о г о хутора мы ушли по лесу. Старшина сказал так нужно, чтобы самолета не увидели. Какого? Да летали тут низко так, как на парадах в Москве. Да еще и стреляли. Бойцы сказали, что где-то в стороне от нас, далековато, скорее всего, там был бой. Было с л ы х а т ь стрельбу, еле слышную, но все же. Моторы в небе ревели громко, но сам я разглядеть самолеты так и не смог. Идти по лесу то еще приключение. Постоянно запинаюсь, то корень какой попадется, то кочка, то наоборот ямка. Где сухо, там еще ничего, а вот когда б о л о т ц ы обходили, там бойзно было. Один из парней красноармейцев оступился, такие ли вытащили его, по г р у д ь ушел в воду. Прыгаешь с кочки на кочку, а все одно мокрый, с головы до пят. В ботинках п р о т и в н о х л ю п а е т весят они столько, что кажется, будто гиря на ноге, а не ботинок. Усталость просто валит с ног. Я и так еле шел, а теперь и вовсе чуть не падаю. Удивился, когда один из парней подставил плечо и помог идти дальше. Стало легче, но как-то странно при этом. Вывалившись из кустов, наткнулись на дорогу. Простая пыльная полевка, двух метров ш и р и н у но когда стали перескакивать через нее, раздалась стрельба. Уходим быстрее в лес. Вот, там овраг есть, укроемся. з а о р а л кто-то. Я бежал одним из последних и не понимал, зачем нужно бежать, куда. То, что стреляли в нас, я понял. Но если мы поднимем руки и сдадимся, стрелять ведь не будут. Зачем немцы будут нас убивать? Мы же простые солдаты. Если мы не станем против них ничего предпринимать, то и они не будут. А пока в лесу да с оружием нас посчитают бандитами партизанами. н у а кто такие партизаны? Бандиты есть. Нет, надоело мне все это. Сколько можно так бегать? Да и нет сил уже бегать-то. Быстрее сдаемся, быстрее покой придёт. Хоть бегать не нужно станет. Главное, я не вижу смысла в этой беготне. Ведь и так понятно, обосрались уже. Какие в о я к и из этих бегающих по лесам мужиков и парней? Что они могут? Прятаться по кустам до сорок пятого. А жрать чего? Жить где? Только подумал, взял, да и остановился. Плевать. Пусть эти дураки бегут. Все равно немцы поймают и только злее будут. Мне что-то кричали, но я уже развернулся и пошел назад через кусты на дорогу. Там слышался звук работы двигателя. Нафиг. Лучше сдаться. Чего мучиться? Как и говорил, не вижу я толку от меня и таких как я. А убьют тут в лесу, кому польза будет? Русский. Оружие на землю. На очень корявом языке проговорил один из немцев. Когда я вышел, почти сразу наткнулся на мотоцикл с коляской и троих немцев на нем. Я задрал руки вверх и начал просить, чтобы солдаты меня не убивали. Нету, нету, меня ничего, я сдаюсь, вопил я. Один из немцев, тот, что сидел сзади за водителем, слез и подбежал ко мне. Был он не сильно старше меня, скорее всего, худой, жилистый, лицо обычное, только сейчас то ли злое. то Ли он сам опасается меня? Видно, что он на стороже. Главное не злить их. Грубо пихнув меня винтовкой в живот, не больно, но неприятно. Немец быстро обыскал карманы, не переставая смотреть в сторону кустов. Где твои друзья? Как же плохо он говорит. Через слово понимаю. Там, убежали они. Да и не друзья не мне. Я никого из них не знаю. В лесу встретились. Ничего плохого я не делал. Большевик? Кто я? С удивлением спросил я. Делай честные глаза. Да вы что, их терпеть не могу. Меня заставили на войну пойти, я не хотел. Вы русские все большевики. Иди туда. Мне указали в сторону кустов. Зачем? Не понимал я. р е х что ты ему сказал? д да о неслось до меня. Блин, я немецкий что ли знаю? Вроде не учу никогда. Английский да, причем говорю на нем неплохо. А вот дойч никогда не знал. Ничего, надо его пристрелить тут, да и все. Может он что-то знает? Я стоял в ступоре, не зная, что мне делать. Шок? Нет, я просто до р е ч и потерял и двигаться не мог, словно прирос. Как это? Пристрелить? Кого? Меня? за что? Разве можно? Вот так, без всякой выгоды, пользы обычного человека расстрелять? Да что он может знать? Обычный колхозник, как и вся их армия. Возиться еще с ним тут. До ближайшего сборного пункта двадцать километров. Мы туда только к вечеру доберемся, а я есть хочу. Ты всегда хочешь есть. Заржали солдаты. Наконец меня отпустил ступор, и я бросился на землю на коленках, пытаясь подойти к Фрицу с винтовкой, но тот, замахнувшись, со всей д у р и влепил мне прикладом в грудь. На его лице было такое пренебрежение, даже я бы сказал, брезгливость по отношению ко мне, что я почувствовал себя каким-то нищим, п р о с я щ и м кусок хлеба. Забыв как дышать, я к о р ч и л с я на обочине. А фрицы ржали надо мной. Решив просто лежать и показывать, что мне очень больно, а так и было, я продолжал корчиться. Выстрел раздался неожиданно. Я даже испугаться не успел, ибо не видел, как стреляли. Что-то сильно ударило, укололо меня в спину с правой стороны, и пришла такая боль. А! -а, -а! о Рал я д у р н и н о й пытаясь дотянуться рукой до спины и потрогать, что там такое. Звертевшись волчком, я не переставал орать. Меня раздирало изнутри. Ничем было дышать, слезы катились из глаз, руки были все в крови, ноги не слушались. Как же больно мне! За что? Мысли вихрем проносились в голове. Ответом послужил треск нового выстрела. о х Сердце вырывается из груди, тело аж выгибает дугой. Кашель, хрип. О, уже прогресс! Сколько? День, два? Голос. Настолько ненавистен он мне сейчас, что хочется. А чего хочется? Убить? Кого, деда? Нравится? Дед сидит рядом и улыбается, как будто ты такое пережил. Восклицаю я и вновь захлебываюсь в кашле. Я много чего пережил. Что, не изменил мнения? Какое еще мнение? Как ты мне туда засунул? Потихоньку я начал приходить в себя. Понятно, что я дома, в своем времени. А то, что до этого видел, похоже просто глюки. Дед гад, словно издевается. л ы б и т с я вон, довольный как слон. Хоть одного немца убил? Молчишь? Наверное, еще и в плен сдался? Да. Вы что тут все уверены, что немцы в плен брали всех подряд и кормили плюшками, да еще и работу в Германии давали? Да иди ты, старый хрен! Вралось у меня, я отвернулся. Дед ничего не ответил, но я т а к и продолжал лежать к нему спиной. Не заметил, как уснул. Причем снов не было, только за это я готов был. Отдать многое. п р о с п а в почти весь день удивился, сколько же капельниц меня влили. Как не проснусь, постоянно стоит новая. Чёрт, опять скоро ночь. Неужели этот старый х р ы ч опять появится? Как оказалось последнее, я сказал вслух. Да я уже тут. Как удалось за день что-нибудь осознать из того, что пережил? Отстанет от меня. Прошептал я вяло. С появлением старика на меня накатывали такая усталость и тяжесть во всем теле. Что даже шевелиться не хотелось. Зачем солдаты по лесам бегали? Не лучше ли было просто сдаться? Смысл в этом какой? Бегали, бегали, а все одно – смерть. Ну, так чего расскажешь? Как сдался? Значит, д у м а е ш ь в плену было хорошо? Не видел еще, как в плену-то. Зря скрывались. Нужно было всем сдаться. д е д п о х о ж е начал заводиться. Иди тогда, еще посмотри, как пленным жилось. Я-то видел. И вновь я не успел даже открыть рот, как уже в который раз меня скручивает в дугу, и боль режет все тело. д а с к о л ь к о можно. т е м н о т а сменяется п а с м у р н ы м небом. а н а меня смотрят несколько пар глаз, разные, но все какие-то, обреченные что ли. Разглядывают недолго, протягивают руки. Сил почти нет, в ногах тяжесть такая, что совершенно нет желания н и вставать, никуда-то идти. Давай, братка, давай. п ы т а ю т с я поднять. А я понятно, опять валяюсь на земле. Даже не удивлен в этот раз, а стоило бы. В голове шум, перед глазами какая-то пелена, тело вообще почти не слушается. Страшно и обидно как-то. В этот раз я оказался на дороге, рядом, чуть с т о р о н е деревянный мост. Слева лес вроде, а справа поле. Окидываю взглядом людей, еперный театр. Да сколько же вас? Передо мной была колонна, целая колонна людей красноармейцев. Все б е з о р у ж и я рваные, грязные, ноги в бинтах, точнее, в каких-то тряпках, испачканных грязно-красным. х р о м ы елидущие, е е они заполонили собой все вокруг. Как же много их, сотни, а может, тысячи? Не знаю даже, но зрелище унылое и страшное. Страшно от того, что вся эта толпа похожа на зомби, на лицах выражение усталости и отрешенности. Уверен, они гораздо моложе, чем выглядят. А выглядят как с т а р и к и Меня буквально передернуло от увиденного. Столько страха и одновременно з лости я не видел никогда. В мирное время, в котором я родился и жил, таких лиц не бывает. Что нужно сотворить с человеком, чтобы он стал так выглядеть? Дорога была довольно широкой, но, как ранее в и д е н н о й мной, грунтовая. Пыль стояла с т о л б о м Люди идут, влоча ноги и поднимая тучи пыли. Куда нас вели, я понятия не имел. Просто брел со всеми вместе. Иногда нам приказывали прижаться к обочине и пропустить к о л о н н ы немецких войск. По обочинам тут и там попадались разбитые машины, в основном грузовики, но есть и легковушки и телеги без лошадей. Много чего валяется вдоль дороги, даже танки видел, на вид совершенно целые, хотя и не знаток. Вот, держись, дойдем потихоньку. Меня поддерживали п о д р у к и помогали и д т и Те, кто помогал, представились. Я тоже назвался. Познакомились, значит. Почему п о д н и м а л и и торопились? Я узнал буквально через несколько минут после того, как встал. Слева и справа от колонны по обочине шли немецкие солдаты. Я их уже легко различаю. Немного их, но все с оружием. Постоянно что-то прикрикивали красноармейцев с колонны. Ничего, алиси ь просто двинуть прикладом. Но если кто-то падал от усталости или обесилив от ран на глазах к о н в е й р а его просто расстреливали. На моих глазах один из красноармейцев осел в пыли, будучи не в силах больше идти. А проходящий рядом к о н в о й р немец это увидел. Я даже подумать не успел, как винтовка бахнула. А немец продолжил свой путь, как ни в чем не бывало, лишь толкнул ногой, а будто в черный короткий сапог тело красноармейца, отправляя его в п р и д о р о ж н у ю канаву. Меня настолько о ш е л о м и л о это действие солдата, что я даже зажмурился. Настолько буднично действовал немец. словно муху на стекле раздавил. В его глазах не было ни злости, ни ненависти, лишь сквозило презрение. Так смотрят богатые люди, в л е з а ю щ и е с крутой и н о м а р к и на б о д р а н н о г о и грязного бомжа. О, точно, мы тут все как бомжи, только лица еще не обросли бородами, лишь легкая не бритость присутствует. Видишь, Севка, сразу стреляют, а могут и штыком. с в о ч е даже похоронить людей не дают. В голове не укладывается. Мы же пленные. Немцы могли бы использовать наш труд себе на благо. Зачем стрелять? Пленные – это же бесплатная рабочая сила. Нет, не могу понять. К вечеру мы оказались на каком-то огромном поле. Тут тоже танки виднелись, стояли застывшими, обугленными з в а я н и я м и Некоторые из них еще ч и д и л и Тут недавно был бой. Кто-то из красноармейцев заметил и показал на какие-то тряпки возле танков. Я тоже пригляделся, и меня в который уже раз вырвало. Трупы, сожженные трупы танкистов. Вот что за тряпки лежали возле сгоревших машин. Они мало были похожи на людей. Куча т р я п ь я Вот все. Танки тоже не были похожи на привычные мне, н у те, что видел в интернете, какие-то маленькие, все в х л а м разбитые. Такое ощущение, что их изнутри разорвало, а может так и было. Немного в стороне дороги начиналась огороженная территория. Были вкопаны столбы из свежесрубленных деревьев. А п о н и м н а т я н у т а колючая проволока. Территория была прямоугольная. По углам располагались вышки из свежесрубленных и ошкуренных деревьев. На вышках, как в кино, немецкие солдаты. Что удивило, с винтовками, а не с пулеметами. При прохождении ворот в лагерь, это был именно лагерь или сборный пункт, как его немцы называли, стояли солдаты с собаками. Животные были очень злыми и страшными на вид. Рвались так, что казалось, солдаты с трудом их удерживают. И что? Специально на пленных натаскивали, если не так р у т с я с поводка, или не кормили давно? Надеюсь, что солдаты хорошо их держат. Ну все пришли наконец. Выдохнул кто-то. Я осмотрелся. Народу тьма тьмущая. Читок побаливала нога, и, отойдя в сторонку, сев на траву, я снял сапог, который представлял собой нечто бесформенное, размотал сбившуюся портянку. Увидел к р а с н у ю от крови и очень грязную ногу. г л и н я щ е н а сапоге порвана, а сверху на ступне серьезное рассечение. Кровь, кажется, так и идет. Осколочная. А промыть-то и нечем. Резюмировал один из тех мужиков, что поднимал меня тогда на дороге. Василием его зовут, кажется. Кое-как обтер ступню портянкой и, на удивление, легко перемотал последнюю заново. Сунув ногу в сапог, занялся второй ногой. Где мы? Решил подать голос я. Да хрен его знает, в е л и куда-то на запад, судя по солнцу. От Могилева, думаю, верст 3 р и д ц а т ь отошли. Интересно, нас так и будут тут держать или дальше погонят? Дали бы хоть передохнуть, сил нет совсем. На кто их знает этих немаков? Народу-то, смотрите, сколько. Куда им еще? Буркнул еще кто-то из пленных. А и правда, куда? Нас тут раз десять больше, чем немцев. Странно, но никто не пытается сбежать. А в будущем любили повторять, что, дескать, бежали при любом удобном случае. Что-то незаметно это не хотят или боятся. Скорее всего именно боятся. Я и сам боюсь. Куда бежать, если кругом немцы? Да и как? На тебя и собак спустят и из винтовки пальнут. Не, бежать не вариант. Даже ловить не станут. Тупо шлепнут и будешь в канаве гнить. Если собаки не сожрут, по виду эти могут. Вот если бы немцы сами предложили к ним перейти, как в кино иногда показывали. Ночь прошла спокойно, но не тихо. Вокруг постоянно стонали и выли солдаты. Да и самому было не хорошо. Нога сильно болела. Не зная, что сделать, последовал совету и помочился на рану. Пришлось изрядно над собой поработать, так как стеснялся. Лежали все в повалку. Кто где смог найти себе место, там и лежал. Немцы никого не трогали, даже не входили на территорию. Лишь часовые наблюдали за забора, да собачки р ы ч а л и И кидались на любое движение так, что казалось поводки порвут. Утро принесло новые испытания. На территорию зашло человек пятнадцать немцев. Солдаты на вышках держали в прицеле весь лагерь. Не забалуешь. Ночью где-то в стороне от нас кого-то убили. Часовой выстрелил с вышки. Василий сказал, что один из пленных сбежать хотел. Через колючку рванул. А часовой его шлепнул. Всех пленных построили, и немцы обходили ряды, методично осматривая нас. Кому-то тыкали в грудь стволом винтовки, и он сделал шаг вперед. Когда до меня дошли, рассмотрели снизу вверх и также ткнули. Небольно, словно указав на меня всем остальным солдатам. Я приглядывался с остальными мужиками, не понимая, что будет. Когда немцы, закончив осмотр, приказали всем, на кого указали, выйти и построиться шеренгу, вышел и стал за одним из солдат. В ш е р е н г е было человек сто, а может и двести, очень много, толпа целая. Нас вывели из лагеря и повели куда-то в поле, в сторону от дороги. Не имея возможности о г л я д е т ь всех, смотрел только на того красноармейца, за которым шел, да обернулся на идущего за мной. Кажется, тут все такие, как я. Еле идут. У кого-то голова повязана и спачканы в крови тряпкой, у кого-то рука на перевязи, кто-то использует тонкую ветку, чтобы не упасть. Странно, что не отняли. Я тоже брел медленно, сильно хромая, едва вступая на ногу. Как мне сказали мужики, у м е н о с к о л о ч н о е ранение. Странно, не знал, что такое. Можно получить самую ступню. Как так вышло? Потные грязные гимнастерки, вот и все, что было перед глазами. Алакруг, поле и луг. Красивый, почти ровный. Но впереди было видно понижение местности. В р а к там что ли? Лагеря уже не было видно, скрылся из виду, потому как мы действительно оказались в низине. с к о р е нас остановили и приказали строиться. Построились плечом к плечу. Было странно. Вокруг ничего не было. Зачем нас сюда вывели? Что здесь можно делать? Обычное поле. Услышав ржание лошади, обернулись буквально все. К нам подъезжала телега, запряженная лошадью. В телеге сидели трое. Какие-то странные. Форма не немецкая, черная. О, это наверное полицай. Слышал в будущем о таких. Махровые патриоты называли их предателями, перешедшими к немцам. А чего им тут надо-то? Вели себя эти самые полицаи спокойно, даже я бы сказал слишком спокойно. На немцев почти не смотрят, выполняют какие-то команды, что давал им старший из немцев. Телега тем временем сделав крюк, замерла в нескольких метрах от нас, в став напротив и развернулась. А пулемет там зачем? Хана нам, ребят. Прошептал кто-то в ш е р е н г е Сейчас полицаи расстреляют. Ну правильно, выбрали всех раненых, чего с нами возиться. Проход. Даже не успев подумать, что будет, услышал команду приказ на немецком и почти мгновенно заработал пулемет. Буквально захлебываясь очередью, он выплевывал струи огня в нашем направлении. А дальше все просто. В меня попало несколько пуль, и я вновь, н а этот раз даже не вскрикнув, упал, не успев осознать, то что произошло. <как> Вдохнул так, словно не дышал целый час. Уходящая боль в груди, животе и ноге. Напомнила о том, где я только что был и что видел. В этот раз даже как-то не страшно было, наверное, потому что я умер, не успев понять, что сейчас произойдет. Правда, стали всплывать в памяти осколки и з у в и д е н н о г о мной, и страх, не унимаясь, заставлял сердце бешено колотиться в груди. Опомнившись, посмотрел в сторону, где раньше видел деда. Никого. Фу, неужели закончилась эта странная история? Как же все натурально и страшно было, жуть. Но больше меня беспокоил вопрос как, а еще, конечно, почему и зачем. В окно увидел рассвет, стало даже весело. Пережитые события последних ночей отошли на второй план. Даже встрепенулся. Хорошо все же, что живу сейчас, а не во время войны. В палату никто не приходил, деда также нет. Хорошо, необходимо с мыслями собраться, да в реальность возвращаться. С этими глюками совсем от жизни отстал. Нужно приходить в себя, а то что-то расклеился, а тут л е ж а на к о й к е т о Подумав, нашел глазами телефон. Оказалось, он лежал на тумбочке. Включил. Как-то даже соскучился что ли. Все какая-то грязь, вонь, кровь, солдаты, война. Что пишут? Спросил сам себя, открыв привычный сайт. Так-так. Наш сабанту закончился ничем, как и раньше. К к р ы м л ю не пошли, опять струсили. А. А это обо мне. Радикально настроенный молодой человек, ударив утирана войны, и был нейтрализован сотрудником р о с г в а р д и и Ага, нейтрализован. Дон да тупо прошелся по мне дубинкой. Фото на сайте не было, а в других материалах, на ж д е бож, вообще не упоминался. Да ихрен с вами. Новый соберем. Когда меня отпустят отсюда? Мысли в голове, впервые за все время в больнице, наконец стали укладываться в привычное русло. Неслабо меня накрыло с этими видениями, совсем мозги опухли. Нельзя так расслабляться. Воспользовавшись кнопкой вызова м е с е с т р ы я стал ждать е е прихода. п о я в и л а с ь т а минут через десять, я уже устал ждать. Зачем нужна кнопка вызова, если на него идут столько времени? Вроде как больному хуже может стать, а тут такая неспешность. Чего надо? Ничего себе уход в больнице. А почему вы так разговариваете? – спросил я тут же. Но с тобой вообще говорить, все равно что дерьмо есть. Сволочь, чего надо? Да уж, самолюбезность. Это из-за старика на что ли? Она такая злая. А кто он ей? Впервые вижу такое обращение от медицинского персонала. Почему вы меня обозвали? Присел я на кровати. А кто ты, если не сволочь? Руки поднимать на стариков. Я не хотел. Почему-то вдруг смутился я. Сказать, что реакция медсестры меня удивила, вообще ничего не сказать. Ага. Орать ветерану, что лучше бы он сдох на той войне, заставляли? Я не помню такого. п о ж а л я плечами. Мало тебе о м о н и т ц прописал, надо было добавить. Зря вот так. Мы же боремся с продажной властью, с ворами. А ты сам что-нибудь сделал для народа, для страны? Кто ты гнида? Только и знаете, орать на улице, да в интернете писать, как вам живется хреново, а сами ничего путного в жизни не сделали. Не то что старики ветераны, даже твои родители наверняка помнят. Как тяжко жилось после р а з в а л а страны, а ты... Я не знал, чего ей ответить. Впервые у меня какой-то ступор. Понимаю, что надо бы ее заткнуть, а не могу. Почему, казалось бы, простая медсестра, живущая на копеечную зарплату, осуждает меня за мою борьбу с властью? Чего она вступила из этого старикана? Кто он ей? Взял, так и спросил. Почему он должен быть мне кем-то? А ты сам не видел, кто он? Таких людей остались-то единицы. Они всем нам простым людям родственники, но таким как ты этого не понять. Мы все должны помогать за то, что они прошли, пережили за нас. Сначала воевали, не щадя себя, потом страну строили. Для таких как ты строили. Где бы ты был, Гад, если бы не наши старики? д да о чего он? Начал было я, но меня заткнули. Молчи лучше. До да прощения попроси. Может, еще не совсем потерянный для жизни. Сказала медсестра и ушла. Да пошли вы все! Выругался я и набрал номер друга. О, ну да как! Услышал я на том конце провода. Да вообще мне тут гнобят все, кому не лень за этого старика. Что у вас? Менты озверели, на целую неделю закрыли, прикинь! На да еще и штраф такой дали, что звездец. Как на неделю? Не понял я. А как ты разговариваешь? Вам что, трубки оставили? Да чего? Кажется, я даже увидел возмущение друга. Какие трубки? Два дня как выпустили. Бабки е щ у на штраф. Не понял. Это ж два дня назад было. Хорошо, видать тебе м о м о л приложил по башке. Почти десять дней прошло. Ты чего? Только очнулся что ли? Ну, приходил в себя ночью, но снова отрубался. Удивлялся я. в о н д а е ш ь Кстати, у тебя бабло осталось? Ты вроде последний транш не тратил. Ну да. Нам подкидывали на бедности с пары контор, которые нынче власти объявили иностранными агентами. Ну это же фигня! Так на жизнь, на еду. Так я на листовке раскидал, осталось чуток, рублей двадцать. А сколько штраф? По сотни. Я ж поперхнулся. Сколько? А За что? За деда. За несанкционированный митинг, за хулиганку. Особо упертые требовали уголовку на нас в е с т и В общем, там целый список. Тебе тоже дали, просто еще, видимо, не получил его. По тебе вообще отдельно. Боюсь, евка, как бы на тебя статью не повесили. Так я ж б о л ь н и ц ы Черт, ты меня забрать не сможешь? Куда-нибудь в другую клинику? А то тут загнусь. з д о р е л ты же под арестом. Ты из палаты говоришь. Выходить пробовал? Да я встать-то могу с трудом, но сейчас проверю. Я осторожно встал с койки и медленно п р о ш л ё по у б о с ы м и ногами к двери. Не заперта. Потянул ручку вниз, открыл дверь и встретился взглядом с ментом. Опа. Назад. Тут же произнес Амоновец, лигвардец. Тех разберет. По сут. Бросил я в трубку, закрыв дверь. У входа такой дупрастет, поперек себя шире. Вот-вот. Ниже давай. Может тебе зачтут больницу и в камеру не поедешь. Ладно, мне идти пора. Тут работенку обещали подогнать по к о м п а м Надо бабло искать. Друг мой, помимо учебы на юриста, был в прошлом хорошим сисадмином. Видать вернулся к работе. Шутка ли, столько сори штраф а отдать? Такого еще не было. Обычно давали н е б о л ь ш о й штраф для порядка. Да и то зарубежные партнеры, сочувствующие нашему делу, здорово помогали, раздувая скандал в прессе, интернете и даже на уровне посольств. Говорят, если честно, я точно не знаю, к такой информации я недопущен. Что ит раньше наши организации также идут из-за границы. Вообще у нас не принято что-либо спрашивать. Дают, бери, бьют, беги. Пока деньги идут, у нас и вопросов не возникает. Правда, каждый раз, как куратор переводит бабки, призрачно намекает на скорейшее проведение очередного митинга. Наверное, о т читаться т р е б у е т с я перед заказчиками. Конечно, мы не настолько глупы, чтобы не понимать, что нас используют. Да вот только мы и правда хотим свергнуть эту власть. Устали жить по законам прошлого века. Надо идти вперед. л е ж а т ь было так скучно, что звездец. Оказалось, денег на счету почему-то нет, а на смарте бабки кончились. Интернета ноль. Звонить больше не пробовал. Но, скорее всего, тоже не получится. Как Сереге т о позвонил, не понимаю. Дело дрянь. Были бы бабки, уже свалил бы отсюда, а так. Кормили на удивление нормально. Приходила уже другая медсестра. Это вообще рот не открывала. Тупо поставив поднос с обедом, ушла. К вечеру это действие повторилось. Еда была не очень противной, хоть и больничная. Даже наелся. Как стемнело, лег на бок. Хотел почитать, так смарт вырубился. А зарядки нет. Попросил у Мента, но тот просто отрубил. Неположено. Вернитесь в палату. Вот дела. И чего я тут арестан, т что ли? Почему тогда все молчат? Предъявляли бы тогда о б в и н е н и е что ли? Лежу, уснуть не могу. Вспомнились события прошлой ночи или ночей. Я вообще ничего не понимаю. Вроде в сознании был, а прошло почти десять дней. Как так-то? То, что дед меня заколдовал, понятно. Таких реальных видений глюков не бывает. Ну вот как? Хм, Глюков не бывает, а попадания в прошлое что? Бывают? Хоть смейся, хоть плачь. Но соскочился. Раздался уже знакомый голос право от меня. От неожиданности я с кровати свалился. Настолько напугал меня старик, чтобы я у с ы н о в с в ы с у н у с я из закойки. Сижу, натягиваю на себя одеяло и глазами хлопаю. Ты как сюда попал? Ведь никто не входил. Выдавил я из себя и замолчал. Старик был вновь при всех своих цацках, в е с ю л ь к а х и чего в ы р я д и л с я Смотрит, сидит, спина прямая, как лом проглотил. Откуда сил столько? Под сотню лет уже, а здоровье, видимо, больше, чем у меня. Да я и не уходил. Просто ты видишь меня только ночью. Ну что, готов к приключениям с твоими любимыми европейцами в главной роли? В прошлый раз быстро сбежал, не вкусился и п р е л е с т и плена. п о с п е ш и тогда, вам же скучно жить, приключения ждут и вновь. Не дав мне раскрыть рот для возмущения, темнота накатила с такой скоростью, что даже мысли исчезли.